Владимир, согнувшись, вычерпывал дождевую воду, которая грозила переполнить ялик. По каменному мосту проехала машина, свернула на бечевник, забуксовала, попыталась выбраться и, в конце концов, совсем застряла. Из машин вышел человек в черном. Вилли поднялся и, посмотрев в окно, сказал «Похоронное бюро». Когда полковник собирается отсюда уехать, сразу же, после похорон, они состоятся здесь, а для него неважно где. Одна из его жен похоронена возле Лимы, другая вышла за Нью-Йоркса и успокоится на американской земле. Мегре невольно посмотрел на него и подумал, что молодой человек шутит, но Вилли Марко был серьезен. Однако в глазах его мелькнул двусмысленный огонек. — Только бы пришло разрешение, иначе нельзя будет хоронить. Человек в черном, в нерешительности, постоял возле яхты, потом обратился к Владимиру. Тут ответил ему, не прекращая работы. Человек в черном поднялся на борт и скрылся в каюте. Мегре больше не видел Люкаса. «Вы свободны», — сказал он молодому человеку. Вилли заколебался, на лице его вдруг выразилось волнение. «Вы расскажете ему об ожерелье?» Еще не решил. Разговор был окончен, и Вилли снова стал развязан. Он поправил свою шляпу и жестом, попрощавшись с комиссаром, спустился с лестницы. Когда Мегрев в свой черед вошел в кафе, он увидел у стойки за бутылка пива двух речников ваш друг у телефона сказал ему хозяин он вызвал мулен вдалеке пять раз просвителл буксир и мегрэ подсчитав проворчал себе под нос пять жизнь канала шла своим чередом подходили пять барж Смотритель в собой вышел из дома и направился к подъемным затворам. Люка свернулся после телефонного разговора, взволнованный. — Ох, и трудно же было! — Что трудно? — Полковник заявил мне, что жена его, рожденная Мария дюпен для бракосочетания она представила выписку из книги «Актов гражданского состояния», где было указано это имя. Она из мулена Я только что туда звонил, потребовал чтобы меня соединили, мне очереди. И что же? В книге числится одна единственная Марли Дюпен. Ей 42 года. У нее трое детей муж, некий, пьебе, булочник с улицы. от Секретарь Мэри, с которым я говорил, еще вчера видел ее за стойкой и уверяет, что она весит не менее 180 фунтов. Мегрэ ничего не сказал. Не обращая внимания на своего помощника, он походкой праздного рантья направился к шлюзу, чтобы понаблюдать за всеми маневрами, происходящими на канале. Но на каждом шагу большим пальцем руки яростно уминал табак в трубке. Чуть позже к смотрителю шлюза подошел Владимир и, откозыряв, спросил, где бы он мог пополнить запас питьевой воды.